Глава шестнадцатая. Разделённые. Часть первая. Призраки. Тайная зала оказалась не просто полна ими, пропитана насквозь. Она словно сама являлась призраком мира, который давно исчез. Мира, погрузившегося в воды, намного более древние, чем воды канала. Мгновенным воспоминанием, от которого перехватила грудь, мелькнул мост, где был зловещий ветер, где когда-то погибла Лия, а сейчас погибала Ева. А затем со всех сторон что-то потянулось к Федору. Тайная зала теперь сильно отличалась от картины, нарисованной аквой. Там «Очень много прошлого», — вспомнил Федор слова хозяина Суворова. «И сны...» Эти сны, призраки воспоминаний, касались и его лично. Непереносимая тяжесть прошлого навалилась, не давая дышать. Лица, множество лиц, тех, кого он знал и любил, с кем когда-то сражался бок о бок и не смог спасти, накладывались на недавний счастливый мир. на лица бати Макары и родной матушки, которые не были его родителями. Как было хорошо, если бы он навсегда остался в милой Дубне и не знал ничего, кроме тихого самодовольства супружества с Вероникой и столь же тихих радостей и спокойной зажиточной жизни, лишенной в своей уверенной мудрости этих непереносимых вопросов и этой вечной обреченности на бездомность. Лица. Все больше их появлялось из темноты. Лица тех, кого он знал и забыл, теперь требовали немедленных ответов. Вздохи разочарований, отцветы несбывшихся надежд стали немым укором. Сколько всего кануло в бессмысленность. Как это вынести? К чему? А ведь Аква видела здесь только двоих. Тех, что были первыми в этом начавшемся заново мире. капитана Глеба по прозвищу «Бык» и его Александру. Как вынести? К чему весь этот путь? Злобные призраки, переполненные страданиями, и те, обольщенные, отдавшиеся любви, но не спасенные ею. Как? «Нет», — сказал Федор, — «я здесь не для этого». Его голос прозвучал, как будто в безмолвной тишине сломали грифель. Но дышать сразу стало легче. И разочарованные призраки будто расступились, давая путь дальнему зову. «Где ты?» «Ева?» — у Федора защемило сердце. «Ева!» Он почему-то знал, что ей в этот момент тоже было тяжело дышать, словно у них действительно было одно дыхание, и отмеренное им время было одним. Но теперь этого времени не осталось. Скоро все должно быть закончено, так или иначе. Федор двинулся вперед и услышал «Нет, нет».